Параграф четвертый. Типовые воспитательные процессы. Эпиграф. О, как убийственно и любим, Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей. Тютчев. Данный параграф предназначен для помощи тем, то пробует самостоятельно выяснить, какие нарушения правил проживания в нашем мире он допускает, что он идеализирует и как жизнь исправляет его ошибки. Задача эта непростая, поскольку человеку очень трудно объективно оценить самого себя и признать неправильность каких-то своих взглядов, которыми он привык руководствоваться многие годы. А без этого он не сможет правильно вычислить уровень заполненности своего накопителя переживаний и не будет готов к следующим шагам, которые предпримет его собственный смотритель для исправления его ошибочных взглядов. А эти шаги, как вы уже понимаете, могут быть очень огорчительными. Как вы помните, идеализация земных и духовных ценностей исправляется путем создания ситуаций, в которых разрушаются эти самые ценности. Значит, Если мы проанализируем, какие именно воспитательные меры к нам применяются, то мы сможем понять, за что же нас так воспитывают. Причем мы можем быть уверены, что наш смотритель всегда очень точно знает наш диагноз и нас всегда лечит именно того, чем мы болеем. Поскольку диапазон применяемых к нам воспитательных мер в целом ограничен и нам хорошо известен, Мы можем выделить такие типовые меры и классифицировать их по отношению к различным областям нашей жизни. В качестве наиболее общих таких областей нашего воспитания можно выделить семью, детей и работу. Рассмотрим их по очереди.